Звуки. Если, о счастье, мама уходила из дома на то время, что мне полагалось просидеть за пианино, на пепитре тотчас возникала книжка. Зачитавшись, я забывала даже профилактически побрякивать по клавишам одной рукой. Тогда сестренкина няня, юная Тамарочка, кричала из кухни маминым голосом. «Не слышу звуков!» Этот окрик от которого я вздрагивала все детство, трагедийный в мамином исполнении комический в Томкином, я только сейчас узнала, что Блок, перестав за три года до смерти писать стихи, говорил «я больше не слышу звуков».